Перемена мест. Почти чеховский сюжет повторился в середине 60-х в одной из частей тогда советской ещё армии. Располагалась часть возле границы с Китаем, политические отношения с которым нельзя было назвать стабильными и добрыми. Того и гляди начнётся военная заваруха. Служил в части то ли бурят, то ли казахи, одним словом, воин монголоидной расы. И в силу того, что походил офицер на настоящего китайца, был он разведчиком. Мало того, уважаемым разведчиком, герой Советского Союза, орденоносец, словом, нормальный мужик. Множество вылазок во вражеский тыл, захват языков и тому подобные подвиги. И вот в очередной вылазке в него угодила пуля злого китайского пограничника и убила на месте. Свои боевого друга не бросили, донесли обратно, положили беднягу в военный морг, стали готовиться к похоронам. Санитару принесли офицерскую форму, приказали одеть героя. Санитар служил в части недавно и многих в лицо знал плохо. И так совпало, что в то же время лежал в морге ещё один покойник, сержант срочной службы чисто славянской внешности, скончавшийся по причине какой-то болячки. Санитар взглянул на два тела и вполне резонно посчитал, что героям Советского Союза никак не может быть какой-то маленький и неказистый бурят, и нарядил форму второго, русского Ваню, благо комплекции они были одинаковой. В связи с тем, что родни у разведчика не имелось, хоронили его на местном кладбище. Привезли туда гроб, начальство толкнуло речь, грянул салют. Вечером поминки, всё путём. проводили боевого офицера в последний путь согласно уставу. А на другой день в честь приезжают родители Вани забирать тело на родину. Их приглашают в морг посмотреть на сына, а это вовсе и не их сын, а совсем чужой для них бурят. Реакция понятна. Куда под лицы дела Ивана? Дойдём до министра обороны. Говорят ночью потихому могилу вскрыли и тела поменяли. Но самое парадоксальное не это. Похороны проходили при огромном стечении начальствующего и рядового состава. Все говорили прощальные речи, но никто при этом не заглянул в гроб. Боялись, наверное, или просто не хотели. По правде говоря, не самое приятное зрелище. Да и история, в общем-то, грустная.